Это страховая компания. При оформлении документов не забудь указать, чтобы тебя обязательно поместили в Реверсайский храм и распорядись, чтобы тебя разбудили в первый день мая 2001 года. не позже, не раньше. Именно в этот день я буду тебя встречать. Если захочешь, чтобы я присутствовал при твоем пробуждении, специально оговори это при оформлении, иначе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 но она и теперь не дотронулась до бумаг, лишь пристально взглянула на них, а потом тихо сказала «Дэнни, да, Рикки!» Она опустила глаза и продолжила так тихо, что я с трудом разобрал слова. «Если все так и будет, ты женишься на мне?» Кровь бросила мне в лицо, в глазах потемнело, но ответил я твердо и внятно «Да, этого-то я и хочу, потому и ложусь в долгий сон».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 При пробуждении, а в моем контракте не указывай, в нем должна стоять точная дата, 27 апреля 2001 года. И мне плевать, будет ли это написано на бланке всеобщей или центральной долины. Вы продаете, мистер паул а я покупаю. Не можете продать то, что мне надо, так я пойду туда, где могут. Он внес изменения в контракт, и мы заверили его своими подписями.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 На груди у меня покоилась голова пита.